В начале лета Александр вместе с Агюстом Маке начал работать над новым романом из цикла, посвященного революции, «Анш-Питу». Именно в это время депутаты по просьбе Луи Наполеона и под давлением правого большинства приняли закон, ограничивающий свободу прессы. Запрет уличной торговли газетами и расклеки их в общественных местах. Восстановление гербового сбора – увеличение залога. Издатели газет, которым угрожали повышение налогов и сборов и усиление контроля, вынуждены были сокращать расходы. Даже самому Эмилю де Жерардену, несмотря на успех Ля приходилось экономить. Романы с продолжением, обложенные высокими налогами, обходились ему теперь слишком дорого. Я хочу, чтобы Ашпиту сократился до половины тома, вместо шести томов, чтобы в нем было десять глав, а не сто. Напишет он Дюма. «Устраивайтесь как хотите и сокращайте сами, если не хотите, чтобы сокращал я». Александр немедленно передал распоряжение владельца газеты Маке и прибавил к сказанному. «Я один закончу Анжепиту, над которым с учетом сокращения нам совершенно невыгодно работать вдвоем. И снова в которой уже раз», Материальные соображения возобладали у него над стремлением к художественному совершенству. Сочинение, за которое мало платят, не заслуживает таких же стараний, как то, что способно принести большой доход, полагал он. Однако Макэ не согласился. Более того, потребовал, чтобы ему полностью были выплачены причитающиеся ему деньги, составлявшие, по его мнению, сумму в 100 тысяч франков. Упрекнул Александра в том, что тот не упускает случая преуменьшить значение услуг, оказываемых ему его верным соавтором. Если Александр стремится заработать побольше денег, то он, Маке, требует прежде всего остального, чтобы к нему относились с уважением. Несмотря ни на что, я питаю к нему дюма, дружеские чувства, и никогда не откажусь ему это доказать, пишет Маке Полю Лакруа. Пусть он отныне строит наши отношения ясным, положительным, неизменным образом. Пусть ограничит мои доходы. Но пусть при этом выплачивает мне то, что должен. И пусть не забывает о реальной доле известности. Я дорожу этим более, чем всем прочим. Круа согласился походатайствовать за Маке перед Дюма. И Дюма, устыдившись ссоры из-за денег, омрачивший долгую дружбу, Предложил новое соглашение, более выгодное для савтора. Однако этот компромисс останется пустым звуком. На самом деле ни у того, ни у другого. Просто уже не было ни малейшего желания работать вместе. 21 августа. Дюма счел необходимым присутствовать на похоронах Бальзака. «Он не был мне ни другом, ни братом». — напишет впоследствии Александр. — Скорее соперником, почти что врагом. Что правда, то правда. На всем протяжении своей литературной карьеры Дюма страдал из-за того, что коллеги и журналисты, слывущие знатоками и ценителями, ставили его ниже, чем автора человеческой комедии. Разумеется, в прессе и у Бальзака было немало гонителей, но в целом, несмотря на булавочные уколы и насмешки, они относились к нему... С достаточным уважением. Должно быть, Бальзак заслужил эту привилегию тем, что в своих книгах выступал как мыслитель, тогда как он, Дюма, всегда руководствовался ролью забавника. Слушая высокопарную речь Гюго над гробом великого человека, Александр спрашивал себя, не требуется ли ради того, чтобы стать достойным стольких похвал, сделаться немного скучным? Может быть, в литературе лишь длинные описания и запутанные отступления имеют некоторые шансы понравиться утонченным натурам. Тем не менее, столь горестный вывод нисколько не помешает ему заявить, что творения покойного были бы в числе тех, которые он взял бы с собой, если бы ему предстояло отправиться в кругосветное путешествие». Но что бы и где бы Дюма ни говорил, на самом деле, после торжественного погребения собрата по Перу, его больше всего удручала мысль о том, что горы, исписанных сочинителем страниц, все эти корректуры, выверенные строчка за строчкой, все эти мечты, брошенные на растерзание толпе, все это завершается несколькими приличествующими случаю словами и несколькими горстями земли. «Кому завтра будет дело до Бальзака? Кому завтра будет дело до Дюма?» — печально думал он. И словно одного траура было недостаточно для того, чтобы усилить завороженность Александра небытием, в это же самое время приходит известие о смерти Луи Филиппа, находившегося в изгнании в Англии. Дюма не испытывал ни малейшего сочувствия к этому властному и вместе с тем непостоянному королю, но, как и в случае с Бальзаком, счел себя обязанным присутствовать на похоронах. Воспоминания о милом Фердинанде Орлеанском и благодарность, которую он неизменно испытывал по отношению к герцогу де Монпансье, заставляли его отдать последний долг тому, кого его враги прозвали королем Грушей. Из любви к сыновьям Он, так и быть, отдаст последний долг отцу. Бросив работу, Александр сел в поезд, идущий в Кале, и на завтра в 10 часов утра был в Лондоне. Посещение Клермона, где помещалась резиденция королевской семьи в изгнании, его разочаровало. Дюма позволили расписаться в книге соболезнований, но никто из официальных лиц не снизошел до того, чтобы его принять. Дети усопшего не могли простить Дюма того, что он после того, как прославил добродетели конституционной монархии, снова сделался республиканцем. А то, что он поддержал Луи Наполеона, лишь усугубляло его вину. Желая утешиться после оказанного ему холодного приема, Александр посетил могилу Байрона и нанес визит леди Холланд которую знал в Париже и которая вела свое происхождение от Марии Стюарт. Он застал знатную даму в парке, увлеченной чтением Виконта де Бражелона. Ну что ж, это была неплохая компенсация обычного непонимания, с которым относится к нему сильная мира сего. Удовольствовавшись оказавшимся столь приятным визитом к Леди Холланд, Александр вернулся в Париж, чтобы поспешить на помощь гибнущему историческому театру,